Глава 13. Тем временем в Нью-Йорке над головой Партриджа, неведомо для него, разразилась гроза. В пятницу утром Марго Луит Мейсон завтракала у себя дома, когда ей сообщили по телефону, что Теодор Эллиот хочет видеть ее немедленно в Плезантвилле в здании Глобаник Индустриз. Когда она спросила, что значит «немедленно», выяснилось в десять часов утра — Президент Глобаник сообщила секретарша, примет Марго первой. Тогда Марго позвонила одной из своих секретарш на дом и велела отменить или перенести все дела, назначенные на утро. Она не представляла себе, что могло понадобиться Тео Элюту. В главном здании Глобаник Марго пришлось прождать несколько минут в элегантной приемной для высокопоставленных лиц Где сама того не ведая, она сидела в том же кресле, в котором четырьмя днями раньше сидел репортер Балтимор Стар Глен Доусон. Не успела Марго войти в кабинет президента компании, как Эллиот, не теряя времени напрямик, спросил: Какого черта ты не контролируешь, чем занимаются твои журналисты в Перу? Что значит не контролирую? Спросила пораженная Марго. Нас же хвалили за то, как мы освещаем тамошние события. Я говорю об очерняющих, удручающих мрачных репортажах. Элиот тяжело ударил ладонью по столу. Вчера вечером мне позвонил из Лимы по прямому проводу президент Кастаньеда. Он утверждает, что все материалы себе и оперу негативные, наносят ущерб его стране. Он возмущен до предела вашей телестанции, и я тоже. Другие телеканалы и Нью-Йорк Таймс рассудительно сказала Марго. занимают ту же позицию, что и мы, Тео». «Нечего говорить мне про других, я говорю про нас!» К тому же президент Кастаньеда считает, что Сибей в этом деле задает тон, а другие только следуют ее примеру. Он мне так и сказал. Оба стояли, и Лед в гневе даже не предложил Марго сесть. «Есть что-то конкретное?» — спросила она. «Конечно, черт подери, есть!» Президент Глобаник указал на пять-шесть видеокассет, лежавших у него на столе. «После звонка президента вчера вечером я послал одного из моих людей принести пленки ваших вечерних программ за эту неделю. Теперь я понимаю, что имел в виду Кастаньеда. Они полны безнадежности и мрака, словом, как все плохо в Перу. Не звука о том, что перед Перу большое будущее, или что это чудесное место для отдыха, или что этих чертовых бунтарей сияющего пути скоро прижмут к ногтю?» «Многие считают, что это не удастся, Тео». «Я понимаю, почему президент Кастаньеда в ярости», — продолжал бушевать Элиот, будто не слышал ее. «А глобаник просто не может с ним рассориться, и ты знаешь почему». Я ведь предупреждал тебя, но ты меня явно не слушала. И еще одно. Фосиксенос тоже кипит. Он даже думает, что ты намеренно срываешь его бартерную сделку. Какие глупости! Я уверена, вы прекрасно знаете, что это не так. Но наверняка можно что-то сделать, чтобы выправить положение. Марго быстро соображала, понимая, что дело куда серьезнее, чем она полагала сначала. Ее собственное будущее в глобаник могло оказаться под угрозой. «Сейчас я скажу, что тебе сделать». В голосе Элиота звучали стальные нотки. «Я хочу, чтобы этот репортер, который сует нос не в свои дела, этот партридж, был немедленно отозван и уволен». — Вернуть мы его, конечно, можем, но я куда менее уверена, что мы можем его уволить. — А я сказал «уволить»! Ты что, плохо сегодня слышишь, Марго? Я хочу, чтобы этот мерзавец не работал больше в себе, и чтобы в понедельник с самого утра я мог позвонить президенту Перу и сказать, вот видите, мы выгнали Смутьяна. Мы сожалеем, что послали его в вашу страну. Это была серьезная ошибка, но больше такое не повторится. Предвидя, с какими трудностями ей предстоит столкнуться в себе, Марго сказала: "Тео, я должна обратить ваше внимание на то, что Партридж давно работает на телестанции, должно быть, около 25 лет, и у него хороший послужной список". Эллиот позволил себе криво усмехнуться. «Тогда подари этому сукину сыну золотые часы, я не возражаю. Но избавься от него, чтобы я мог позвонить президенту Перу в понедельник. Я хочу кое о чем предупредить тебя, Марго». «О чем, Тео?» Эллиот обошел стол и сел за него. Жестом указав Марго на кресло, он сказал... «Все происходит от того, что у журналистов и репортеров принято считать людьми особыми. На самом же деле их на свете хоть пруд пруди. Сними одного, тут же, как сорняки, появятся двое других». И постепенно заводя Элёд продолжал. «Кто действительно имеет в этом мире значение, Марго, так это люди вроде тебя и меня. Мы занимаемся делом». Мы те, благодаря кому каждый день что-то происходит. Поэтому мы можем покупать журналистов пачками, и никогда этого не забывай. По два пенни за штуку, как говорят англичане. Так что, когда расстанешься с этой старой клячей партриджем, возьми кого-нибудь новенького, какого-нибудь мальчика прямо из колледжа. Словом, поступи так, как если бы ты выбирала капусту для супа. Марго улыбнулась. Было ясно, что гнев у начальства начал спадать. «Интересная точка зрения?» «А ты ей следуй!» «Еще одно. Я слушаю. Не думай, что люди в глобаник не видят, как ты, Леон Айронвуд и Фосси Ксенос боретесь за место под солнцем. Так вот, если взять тебя и Фоси, то на сегодняшнее утро... «Фосси, на несколько ноздрей впереди тебя!» И взмахом руки, дав понять, что разговор окончен, произнес «Это все. Позвони мне сегодня в конце дня, когда эта история с Перу будет в ажуре». Было около полудня, когда Марго, вернувшись в свой кабинет в Стоунхенже, послала вызов Лесли Чиппингему. Заведующий отделом новостей должен явиться к ней немедленно — Мне очень ей понравилось, как ее вызвали на ковер, она предпочитала вызывать сама, и сейчас получила удовольствие от того, что ситуация перевернулась. Не понравилось Маргое упоминание Элиота о том, что фосик Сенос на несколько ноздрей впереди нее. Если это так, надо быстро принять меры, чтобы выправить положение». Марго не имела ни малейшего желания видеть крах своей карьеры из-за какой-то, как она считала, организационной ерунды. Этот узел можно быстро одним махом разрубить. Поэтому, когда вскоре после полудня в ее кабинете появился Чиппингем, она, следуя примеру Тео Элиота, сразу приступила к делу. «То, что я сейчас скажу, обсуждению не подлежит», — заявила Марго. «Это приказ». и, помолчав, продолжала. «Работа Гарри Партриджа у нас в штате окончена. Я хочу, чтобы завтра его уже не было на себе. Я знаю, у него с нами контракт, так что делайте все в соответствии с условиями контракта. Кроме того, Партридж должен покинуть Перу, желательно завтра, но не позднее воскресенья. Если для этого потребуется специальный самолет, наймите». Чиппингем смотрел на нее, раскрыв рот, не веря ушам своим. Наконец, с трудом подобрав слова, он сказал. «Вы это, конечно, несерьезно!» «Совершенно серьезно!» — решительно заявила Марго. «Я ведь сказала, что обсуждению это не подлежит!» «И что с того, что сказали?» Голос у Чиппингема зазвенел от волнения. Я не собираюсь быть беззвучным свидетелем того, как без всяких оснований выбрасывают за дверь одного из лучших наших корреспондентов, человека, который прослужил в и более 20 лет. Основания есть, но вас они не касаются. Как-никак, я заведующий отделом новостей, верно? Скажите мне, что натворил Гарри? Что-то скверное? Если да, я должен это знать. «Ну, если вам так уж хочется, речь идет о том, как он освещает события. Наилучшим образом, честно, сознанием знанием дела, непринужденно, спросите любого. В этом нет необходимости. Во всяком случае, не все с вами согласны». Чиппингем с сомнением посмотрел на нее. «Это придумано в глобаник, да?» Интуиция подсказывала ему ответ. «Вашим дружком, этим бесчувственным тираном Теодором Эллиотом!» «Поосторожнее!» — осадила его Марго, решив, что разговор зашел слишком далеко. «Я не намерена больше ничего объяснять!» — холодно продолжала она. «Но если мой приказ не будет выполнен к концу сегодняшнего трудового дня, вы сами лишитесь работы!» А завтра я назначу нового заведующего, и это сделает он. «Вы действительно на это пойдете?» Он посмотрел на нее со смесью изумления и ненависти. «Можете не сомневаться. Если вы решите остаться на своем месте, будьте любезны доложить мне к концу дня, что мое пожелание выполнено. А сейчас убирайтесь отсюда». После ухода Чиппингема Марго с удовлетворением подумала, что когда нужно, она может быть не менее жесткой, чем Тео Эллюд. Вернувшись к себе в главное здание Сибей, Лес Чиппингем, вместо того, чтобы выполнить приказ Марго, занялся всякими мелкими делами, затем около трех дня сказал секретарше, чтобы его не тревожили и ни с кем не соединяли по телефону. Ему требовалось время, чтобы все обдумать. Заперев изнутри дверь своего кабинета, он сел не за стол, а напротив своей любимой картины — безлюдного пейзажа Эндрю Уайта. Однако сегодня Чиппингем едва ли видел картину. Он был всецело занят обдумыванием решения, которое ему предстояло принять. Он понимал, что в жизни его наступил критический момент — Если он выполнит приказ Марго и без всякой видимой причины уволит Гарри Партриджа, он потеряет уважение к себе. Он совершит позорный и несправедливый поступок в отношении порядочного, высокопрофессионального и всеми уважаемого человека, друга и коллеги ради чьей-то прихоти. Чьей именно и чего этим хотели добиться, Чиппингом не знал, хотя не сомневался, что и он сам, и другие со временем узнают это. А пока он был совершенно убежден, что Теодор Эллиот как-то связан с этим. Судя по реакции Марго, его догадка была верной. Сможет ли он Чиппингем жить дальше, если совершит такое? Принципы, которым он до сих пор пытался следовать, не дадут ему жить спокойно. С другой стороны, если он этого не сделает, приказ выполнит кто-то другой. На этот счет Марго не оставила ни малейших сомнений. И она без труда такого человека найдет. Слишком много вокруг чистолюбцев, в том числе и в отделе новостей Сибей. Словом, с Гарри Партриджем так или иначе все равно разделаются. Во всяком случае, на Сибей. Вот это важно. На себе Стоит распространиться слуху, а это произойдет достаточно быстро, что Гарри Партридж уходит из и свободен, а на 15 минут не останется без работы. Другие телестанции с кожи вон полезут, чтобы заполучить его. Гарри ведь звезда, и к тому же славный малый, что тоже немало. Словом, Гарри Партридж... Ни в коем случае не потонет. Более того, на новой телестанции он может получить более выгодный контракт. А что будет с заведующим отделом новостей, если его уволят? Ситуация будет совсем иная. И Чиппингом знал, что его ждет, если Марго сдержит слово, а он понимал, что она свое слово сдержит, если он не поступит так, как она требует. У Чиппингема тоже был контракт с телестанцией, и поэтому контракт он получит около миллиона, что звучит внушительно, но только звучит. Немалая сумма уйдет на налоги. Затем, поскольку он по уши в долгах, кредиторы набросятся на него. А на то, что останется, постараются наложить руку адвокаты Стаси, ведущие развод. так что он немало удивится, если под конец у него останется сумма, на которую можно поужинать вдвоем в ресторане четыре времени года. Ну а кроме того возникнет проблема работы. За ним, как за Партриджем, телестанции гоняться не будут. И объясняется это тем, что на каждой телестанции может быть один заведующий отделом новостей. А Чиппингом не слышал, чтобы где-то открывалась вакансия, кроме того... Все телестанции хотят, чтобы у них были такие заведующие отделом новостей, которым сопутствует успех, а не люди, уволенные при сомнительных обстоятельствах. Вокруг хватало бывших заведующих отделами, так что тут все было ясно. Следовательно, ему придется согласиться на менее высокий пост, не столь хорошо оплачиваемый, а Стася будет требовать с него прежние деньги — Словом, перспектива получалась пугающая. Если, если не поступить так, как хочет Марго, выражаясь образно, подумал Чиппингем, — он сейчас сдирает покров за покровом со своей души, заглядывая внутрь, и ему вовсе не нравилось то, что он там видел. Однако вывод напрашивался однозначный. Бывали в его жизни минуты, когда на первое место выступали соображения самосохранения. — Я это делаю против воли Гарри, — произнес он про себя. — Выбора у меня нет. Через четверть часа Чиппингом перечитал письмо, которое напечатал на старом Ундервуде, стоявшем в память о былых временах, На столе у него в кабинете. Она угласила. Дорогой Гарри, с великим сожалением извещаю, что с данного момента твоя работа на себе и окончена. Согласно контракту, который себе и заключил с тобой, Чиппингом знал, поскольку недавно просматривал контракт Партриджа, что там был пункт, по которому телестанция в случае отказа от его услуг обязана. полностью выплачивать ему вознаграждение до окончания срока контракта. А контракту у Партриджа оканчивался только еще через год. Был в контракте и пункт о неучастии в конкуренции, согласно которому Партридж, получая вознаграждение, соглашался не поступать на работу ни на какую другую телестанцию в течение, по крайней мере, полугода. В своем письме Чиппингом сообщал, что отменяет пункты о неучастии в конкуренции и оставляет за Партриджем право пользоваться вознаграждением и немедленно начать поиски другой работы. Чиппингом считал, что в данных обстоятельствах это все, что он мог сделать для Гарри. Письмо он решил отправить в Лиму телефаксом. Аппарат находился в приемной, и Чиппингом решил сам передать на нем текст. Он понимал, что не в состоянии звонить по телефону. Только он собрался подписать письмо, как в дверь постучали, и она приоткрылась. Чиппингем инстинктивно перевернул листок текстом вниз. Вошел Круфорд Слоун. В руке он держал ленту телетайпа. Лес произнес слоун сдавленным голосом. По щекам его текли слезы. Мне необходимо видеть тебя. Это только что поступило. Он протянул Чиппингэму распечатку телетайпа. Это было сообщение «Чикаго Трибьюн» из Лимы, где говорилось о том, как была обнаружена голова Энгуса Слоуна. «О, Господи, кровь! Я не в силах договорить, Чиппингэм покачал головой, поднялся и обнял Слоуна. «Только ничего больше не говори!» — сказал Слоун. — Я не уверен, что смогу выдержать. Не в состоянии я вести сегодня новости. Я попросил вызвать Терезу Той. — Не забивай голову, Кроув, — сказал Чиппингем. — Мы займемся этим. — Да нет, — Слоун потряс головой. — Я о другом, о том, что я должен сделать. Мне нужен самолет в Лиму. Пока еще есть шанс... Спасти Джессику и Ники, я должен быть там. И, помолчав, пытаясь совладать с собой, добавил: Я еду сначала в Ларчман, затем в Теттерборо. Ты уверен, Кроу, что правильно поступаешь? С сомнением спросил его Чиппингем. Это разумно. Я еду, Лес, сказал слон. Не пытайся меня остановить. Если себе и не оплатит мне проезд, я сам заплачу. — В этом нет необходимости. Я закажу самолет, сказал Чиппингем. И заказал. Самолёт вылетит ночью из Тетербору и к утру будет в Лиме. Неожиданная трагическая весть про Энгуса Слоуна помешала Чиппингому подписать письмо Партриджу, и оно было передано по Телефаксу в Лиму лишь в конце дня — После того, как ушла секретарша, Чиппингем сам передал письмо по факсу на Intel Перу», откуда его передадут в студию Сибей в том же здании. К письму была добавлена приписка. Чиппингем просил положить бумагу в конверт и надписать мистеру Гарри Партриджу лично. Чиппингем хотел было сказать Кроуфорду Слоуну про письмо, но потом решил, что у Кроуфа и так достаточно потрясений. Он понимал, что письмо возмутит Кроуфорда, как оно возмутит и Партриджа, и не сомневался, что ему станут звонить с требованием объяснений. Но это будет уже завтра. Наконец Чиппингом позвонил Марголует Мейсон, которая все еще находилась на работе, хотя было уже 18.15. «Я сделал то, о чем вы просили». — сказал он ей, и затем сообщил про смерть отца Кроуфорда Слоуна. — Я слышала об этом, и мне очень жаль, — сказала она. — Что же до другого предмета, то вы позвонили в последний момент, и я уже начинала думать, что вы вообще не позвоните. Так или иначе, спасибо.